Глава четвертая «Привет! Ну, хвались!» Заскочив в мастерскую Стефана, сразу начинаю без долгих дискуссий. Банально нет на это времени. Я еще хочу сегодня заехать к купцу Морозову, однофамильцу московского знаменитого купца. Это он должен привезти вторую партию современного европейского оружия с ярмарки Лейпцига. — Здравствуйте, Дмитрий Иванович! — Я вот хотел вам долг отдать! Неуверенно и смущаясь, произносит мастер. Сам отложил заготовку, которую он только что ковал, и, не зная, куда деть свои руки, схватил ветошь. — И в чем суть? Не понял я его смущения. — Вас не было, а деньги мне были... — Ну, очень нужны. Я продал ваш заказ. И ваши новые стулья еще тоже не готовы, — выдохнул он. — Ну, надеюсь, хоть не продешевил, — усмехнулся я. — Ну да, это я не считаю деньги. А люди тут над каждым пятаком трясутся. Нет — Нет-нет, — заверяет он меня. — Ну и куда заработанные деньги потратил? — разобрало меня любопытство. Выяснилось, что чехлы на подушке ему сшили в другом ателье, а Антонова отказалась. Вот зараза, заелась. Но Стефан, окреленный новыми заказами, купил себе швейную подержанную машинку Хоу в Москве, попавшую туда каким-то чудом. Причем, как я понял, с его постоянно сбивающегося рассказа она была не совсем исправна а он ее починил. А шить чехлы у него теперь будет жена и дочка. Для мягкости сиденья он использует войлок. Надо же, сам сообразил, что я тоже одобрил. Вот он и просит подождать с погашением кредита и заказа. — Ладно, согласен, но поспеши. Пять дней тебе даю погасить кредит, — сказал я, немного подумав, и приняв решение. Сейчас мне точно не до мебели, но деньги надо забирать. Мне понравилась и его хватка, и деловая жилка. Не стал ждать манны небесной или пинка под попу, а сам решился пойти на развитие. Но невыполнение договоров я поощрять тоже не собираюсь. Не дай бог слухи пойдут. Но ты потом сделаешь мне на два стула больше, раз так еще возьми себе в помощь подмастерьев. Не надо делать все самому. — Хорошо, — вздохнул Стефан. — Не журись. Деньги за материал за них я тебе верну. Твоя только работа. Но... И смотрю на мастера, который по мере моего монолога то радуется, то насторожился. Но, — повторяю я, — «Ты должен начать изучать все швейные машинки и в случае чего производить их ремонт. А, возможно, и сам осилишь, какой экземпляр, улучшив его. Я, если вещь будет стоящая, а цена разумная, с удовольствием у тебя выкуплю». «Это будет нелегко», -ле – заикаясь, ответил Стефан. «А кому сейчас легко?» «Мне думаешь?» – сказал я и покачал головой. На этом мы пришли к согласию, и я поехал к Морозову. Жил он недалеко от меня, на улице, носившей название его фамилии. Сын знаменитого купца Морозова, открывший самоварную фабрику еще в 1785 году. Принял он меня тепло, ну и соответственно усадил за стол с красивым самоваром, с его же фабрики. Предложил выпить и покрепче, но я отказался. «Ну, рассказывайте, Сергей Александрович, как съездили в славный город Лейпциг?» Понял я, что быстро взять свой заказ и убежать у меня не получится. Перешел на шутливый тон. В данный момент времени процесс чаепития на Руси почти такая же долгая церемония, как у китайцев или японцев, со своими ритуалами, присказками и какой-нибудь собственной хозяйской изюминкой, особенно у купцов. Рассказ Морозова о Липциге получился довольно поучительным и интересным. Особенно меня заинтересовало большое наличие железнодорожных путей, трех действующих и двух строящихся там вокзалов. А вот деловая суета, о которой так хвалебно рассказывал Морозов, мне очень не понравилась. Проигрываем, причем очень и очень стремительно. Вот скажите, Сергей Александрович, вы так восхваляете немцев, но кто вам не дает сделать то же самое тут? Ну, например, организовать железнодорожный путь до Москвы. Поддеваю его. Вот как раз власти не дает. Насупился он. «Чтобы что-то добиться, нужно раздать кучу взяток, и не факт, что получишь желаемого». «Ну, там тоже не все гладко. Как-то они же могут. Вы что, себя хуже немецкого, австрийского или французского купца считаете?» «Опять поддеваю его». «Нет, ну почему же?» «Ну вот рабочие у нас тупые, и зима длинная». Ну и купить землю довольно трудно и дорого. И не факт, что потом какой-нибудь аристократ не отберет. Да и продавать кому вокруг одна нищета. Недоволен он моими подначками. А вы не пробовали рабочих учить и их детей? Условия для работы более хорошие создать, машины ставить. Усмехаюсь я. Ну а с землей тут он прав. «Выкупить даже простой участок не для дворян – проблема еще та. Да и удержать потом. Надо срочно с этим что-то решать, причем на самом верху. Да, и это дорого. Перерабатывать сельхозпродукцию и полезные ископаемые – тоже нужны грамотные рабочие руки». «Это когда они учиться будут?» Если надо целый день работать, — уточняет у меня Морозов, — а по-другому тоже поступить нельзя. Лето у нас слишком короткое. А вот это и плохо, что целый день работают. В Англии, вон, смотрите, десятичасовой рабочий день, как закон приняли. А наши рабочие хоть и крепостные, но тоже должны отдыхать. Подумать и придумать, как лучше работать а за это получать премии. Поймите, голодный, уставший и безграмотный мастер вам много прибыли не принесет. Вы думаете на следующий год на ярмарку ехать? Пытаюсь зародить сомнение в голове богатого человека. Ну да, изумляется он. А почему вы спрашиваете? А я вам вот что скажу. Что больше такой прибыли на лампах... Вы вряд ли заработаете. Там уже будут и немецкие, и французские, и другие. Причем намного дешевле, чем у вас, а возможно и лучше. Лучше больше везите керосина, подсказываю ему. Ну, может быть, безрадостно ответил Морозов. Поэтому туда и надо везти больше керосина и других изделий, напираю я. «Также обратите внимание на свои телеги и гужевой транспорт. В ваших Европах что-то неспокойно, судя по газетам». «Вы что-то можете предложить?» — хитро посматривает на меня. «Думает, что я сейчас ему что-то втюхивать буду». «Не знаю. Подумайте. Но я бы советовал собрать все, что есть, и поехать сейчас». А к вам у меня просьба изготовить мне 20 медных фляг с большим горлышком и посеребренных внутри, объемом на полтора штофа. Это чуть больше литра. Серебро я дам. Давайте нарисую как. А закончилось все это еще и заказом на современные солдатские котелки и горелки. А вот с работой керосиновой горелки. Он пусть сам мучается, не маленький. Все привезенное оружие ушло ко мне почти по себестоимости. Плюс я за заказанные изделия не заплачу, кроме серебра. Но у меня есть еще припрятанное. Но тут уж купец стал на смерть, и уступать не хотел, гад. Привилегию-то он на себя оформит. «Но у меня цейтнот по времени, да и не настолько это для меня ценная вещь, а подделывать их сразу же начнут. Вот пусть сам с этим и борется». Я же его сразу предупредил, что товар будет забирать Фёдор. Ударили по рукам, составили договор и пошли смотреть оружие, которое он привёз. Сначала был бельгийский штуцер 1844 со штык-ножом. Английская винтовка «Брунсвик» с целой саблей около полуметра, а не штык-ножом. Система конструктора Лоуэлла имела два глубоких нареза в своем канале, совершавших полный оборот от казенной части до дульного среза. Круглая пуля... Отливалось с поиском, обхватывавшим ее по диаметру. Потом охотничье ружье Лефаше 1837 года с унитарным патроном. Собственным шпилечным патроном с картонной гильзой и медным донцем. Дальше совсем ненужное мне ружье Краузе. Зато интересное вертикальное охотничье ружье Леклера. Был револьвер Кольера и знакомый Кольт. Жаль, что нового Кольта он не достал. Не было. «Знаете, Дмитрий Иванович, а я, пожалуй, прислушаюсь к вашему совету. Через месяц опять поеду в Лейпциг торговать», — при расставании сказал мне Морозов. «Если будет такая возможность, скупите все револьверы Кольта, которые сможете найти. Ну и...» капсулей к ним побольше. Вы действительно мне очень сильно помогли. Сердечно сказал я, прощаясь уже на крыльце Морозова. Дождался, когда кулик зажжет лампу внутри, аккуратно загрузили оружие в трофейный дележант. На улице уже ночь, и мы спокойно едем по пустой улице домой. Проехать мы успели какие-то 10 минут. Как дилижанс резко остановился. Заржали кони, а дилижанс затрясся мелкой дрожью. Хватаюсь за сиденье, чтобы не свалиться с него. Тут дверь резко открывается, и какая-то тень кинулась на меня. Почувствовал удар в грудь и невнятный вскрик человека. Все же постоянные тренировки сделали свое дело, и я не растерялся, хоть и пропустил этот удар. Да и не зря кирасу под одеждой ношу. Чувствовал же, что тучи вокруг меня постоянно сгущаются, промелькнула мысль. Отталкиваю нападавшего человека ногами обратно и выхватываю Мариэтту. Нападающий тоже явно не ожидал такого результата, вернее всякого его отсутствия. Он ударяется о косяк двери. Замешкался. Наверное, еще решаешь, что же ему теперь предпринять. Мне этих мгновений хватило, чтобы произвести выстрел, а потом и второй. На всякий случай. Выскакиваю из дилижанса, по пути добавляя ногой в голову нападавшему. На дороге какой-то огромный мужик держит наших лошадей за переднюю вагу. Для поездки по городу мы немного переделали упряжь, оставив только две лошади. Вот мужик и держит лошадей, ловко прикрывается ими от кулика, который пытается достать его хлыстом. Недолго думая, подбегаю сбоку к мужику и в упор разряжаю дуплетом Моретту. Мужик и так видно не маленький. да еще и одет был в тулуп, поэтому казался просто огромным. Подготовились суки, разозлился я. Но разбойник, получив две пули в живот, отпустил упряжь и начал складываться пополам. Лошади, наконец почувствовав свободу, взвелись на дыбы. Одна достала передними копытами сложившегося пополам мужика, отбросив его в сторону. — Степан, держи лошадей! — кричу кулику, а сам мчусь к мужику. — Хорошо, что погода безоблачная. Луны и звезды на небосклоне яркие и дают достаточно света. Кто? Зачем? Склоняюсь я над мужиком, у которого изо рта течет кровь. Он несколько раз сглатывает и произносит. Серебром много обещали. Дальше он еще что-то пытается произнести, но кровь, обильная, идущая изо рта, «Ему в этом мешает». «Что перед смертью он пытался мне еще сказать?» «Я так и не понял». «Твою мать!» Выругался я и пнул труп мужика. «Опять серебро!» «И откуда оно только взялось?» Быстро успокоили лошадей, посмотрели второго в дилижансе, который тоже оказался мертв. С трудом загрузили огромного мужика в тулупе, И поехали домой. Тяжелые заразы. Неимоверно. На улице черти что происходит. А вокруг все погружено во тьму. Никто не вышел, не посмотрел, ни помощь предложил. Все как у нас. Вот только завтра явно донесут. Хотя может потому, что это окраина Тулы. Или тут ночью патрулей не ходят. Вопросы, сплошные вопросы. «Опять куртка пострадала!» – безрадостно констатировал я. «Тьфу ты! Просто какая-то напасть с этой верхней одеждой!» Внимательно рассматриваю куртку, испорченную большим кинжалом. Потом и сам кинжал. Странный кинжал. Никогда такого не видел. Делаю вывод. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович!» «Я смотрю, где вы, там что-то этакое обязательно происходит», — невесело произносит с утра приехавший Шварц. «Мы еще не успели толком окончить тренировку, как на пороге дома оказался Шварц с Лорис Меликовым». «Да уж, происходит», — вздыхаю. «И когда только успели донести эти местные дятлы». А вот помощь от них хрен дождёшься. Но об этом, что постоянно что-то происходит, я и сам уже не раз думал. Такое впечатление, что этот мир выталкивает чужое, свойственное ему. Всеми способами, какими может и не может тоже. А значит, ждут меня сплошные приключения на мою бедную пятую точку. «А можно и я тоже попробую?» Влез Михаил. Ему подали защитную одежду, наручи маску и дали выбрать тренировочное оружие. Сейчас у нас уже было много специально сделанных тупых сабель и кинжалов. «Выбирай, какое считаешь нужным, но потом не говори, что так нельзя», решил поддеть я, прежде чем надел маску. «Почему?» Крайне удивлен он. «А потому что на войне правил нет!» Отвожу руку с саблей в сторону, приглашая его. На наш поединок решили посмотреть все свободные от работы. Был тут и Пьер Ажан, оказавшийся неплохим фехтовальщиком на шпагах с кинжалом. Вот только шпаги у нас не было, и он делал это саблей. Эффект совсем не тот». И я пообещал сегодня купить ему шпагу, а потом переделаем ее на тренировочную. Они еще довольно часто встречались, даже у военных. А у нас такого опыта не было, и я посчитал, что грех было его не использовать. Остальные пленники разной национальности сидели под стражей. Михаил взял саблю, больше похожую на шашку, и небольшой кинжал. Я же решил опять чуть-чуть поиздеваться над ним. Поэтому взял щит и засунул под него револьвер. Но так, чтобы он и Шварц не увидели. Потом взял дагу и венгерско-польскую саблю. Встал напротив и тут же сразу увидел удивленный взгляд Михаила. Нет, он, конечно, сталкивался со щитами на Кавказе, Но никак не думал, что и я буду его использовать. Только мы встали друг напротив друга, как я бросил саблю, которая повисла у меня на темляке, и выхватил револьвер. Ты убит! А также еще четверо с тобой друзей, если будут, сообщил я застывшему армянину. Ну так нечестно! начал заводиться он. А мне честности не нужна! «Мне главное на войне врага убить!» И наблюдаю краем глаза, как улыбается на мой ответ Шварц. Он-то это сразу оценил, еще когда рассматривал мою подмышечную кобуру. Не зря же такую и себе сделал. Врагов у него тоже хватает. А жизнь тут совсем небезопасная даже для дворян. В который раз вчерашний вечер меня в этом убедил. А я его так и не поблагодарил за то, что он как-то договорился с Лисовским. Ничего, вот привезет Морозов новый револьвер. Подарю. Михаил Тарелович, ну прямо язык сломаешь, пока такое выговоришь. Не надо обижаться. Мне понадобится, я и пушкой в упор по врагам стрелять буду. Лишь бы выиграть. Улыбаюсь и отдаю револьвер Степану. Потом мы сходимся. Я не спешу. Шашка, как и катана, оружие первого удара и не предназначена для серьезного поединка и фехтования. Михаил тоже опасается. Мой экспромт и ответы на его возмущение заставили его очень серьезно задуматься и опасаться. Я стараюсь противопоставить свою саблю его кинжалу, а щит с сабли. Заметил, что он хоть и видел щит, но в бою явно с ним почти не сталкивался. Снова подумывал над ним еще раз подшутить, но передумал, а то точно обидится горячий парень с Кавказа. «Делаю волновые движения изогнутой саблей, выписывая кончиком рваную замысловатую восьмерку. Сильно изогнутый конец сабли это позволяет, в отличие от прямой шашки». «Сейчас я хочу использовать саблю на защиту, а атаку произведу щитом». Дождавшись, когда Михаил сделает большой шаг за мной, начинаю атаку. Резко и сильно отбиваю его саблю своей в бок, а его кинжал блокирую щитом. И им же наношу удар в живот. Он явно этого не ожидал и пятится назад, а я имитирую удар в шею с саблей. Эхо вы так, Дмитрий Иванович!» — сердится он. «Явно не привык проигрывать. А тут подряд целых два раза и не пойми от кого. А без щита!» «Хорошо!» — удаляю щит и достаю дагу, но пока ее не раскрываю. «Начали!» — дает команду Михаил. Горячица, явно желая отыграться». И тут же нарывается саблей на раскрывшуюся дагу и теряет саблю. — С вами невозможно честно сражаться. Вы как тот карточный шулер, у которого пять тузов в рукаве, — обиженно говорит ротмистер. — А я вам опять повторяю, мне честность в бою не нужна. Я не на параде и не военный. Если уж ввязался в драку, значит, надо выигрывать, подчеркиваю, любой ценой. «А за красивыми движениями или поединками это не ко мне. Мне мамзелей очаровывать не надо. На это лишь слышу громкий хмык Шварца. Моя связь с Антоновой для него явно не секрет». «А если бы слушал таких, как вы, то сегодня вы бы меня хоронили», — продолжил свой монолог. «Правильно, Дмитрий Иванович», — поддержал Шварц. «Пойдемте». Посмотрим ваших жмуриков, а то сейчас за ними титов приедет. Вчера мы их сильно не рассматривали, только обыскали. Себе забрали кинжал, тулуп, неплохие сапоги и ремень. Тулуп отдам с остальными трофейными вещами в деревню своим крестьянам. Там я им уже целый коль собрал. Ну, а полностью убирать тоже нельзя. Полицейским ведь надо что-то оставить. А то будут сердиться и ворчать, зря мурыжить, да еще вдруг будут настаивать, чтобы сам хоронил. Ну его, пусть быстрее забирают». «Конечно, я как дворянин могу и прикрикнуть, но оно мне надо с полицией плохие отношения иметь». «Вот этот большой вышибал острок Киевской. «Второго не знаю». Рассматривая щуплого мужика на синовали, произнес Шварц. — А не кажется ли вам, Сергей Павлович, что в городе стало слишком много незнакомых в последнее время и все связаны с разбоем, заметьте? Делаю ударение на вам и смотрю на него. — Кама! — покрутив в руках большой кинжал, сделал вердикт Лорис Меликов. Ему его вынес колик по моему приказу. «Михаил, это ты о чём?» Насторожился я. «Этот кинжал называется Кама. Его используют на Кавказе, в Персии и в Турции», — даёт пояснение нам со Шварцем Михаил. «Ну и ну. Вот не было печали. Это не за тобой случайно след с Кавказа сюда тянется?» «Признавайся». — Что у тебя за особое задание и почему ты сюда приехал? — Только не говори, что ближе не было где взять оружие. Злюсь на Лорис Меликова. — Приглашайте в дом, Дмитрий Иванович, и там спокойно поговорим. Встрял между нами Шварц. — Вот только после ваших разговоров ждут меня обычно неприятности и немилость властей. Все еще злюсь на происходящее. — А кому сейчас Просто выдал Шварц, чем окончательно поразил меня.